«Если все может закончиться сразу, как только будет сделано, то лучше сделать это быстро». Примечание. Неточная строчка из трагедии Уильяма Шекспира «Макбет». Слова «Макбета» прямо отсылают сказанному Христом Иуде Искариоту. «Что делаешь, делай скорее». Так считал Макбет. А он был сообразительным малым. Я полагал, что могу справиться с двумя гибридными гарпиями, если буду действовать быстро если не успею и мысли змеи зароются в мой разум еще глубже то у меня останется только два варианта самоубийство или жизнь в качестве их суррогатного отца в качестве их раба я вернулся к дому и вошел в гараж легкой походкой посмотри на меня я живу без забот мысли сразу закрутились думаю мне больше не нужно рассказывать что это были за мысли Я взялся за ручки коляски и покатил ее взад и вперёд, прислушиваясь к адскому скрипу. Если я не смогу от них избавиться, я смажу это злосчастное колесо. Конечно, смажу. Более того, я накину разные футболки на спинке кресел, положу на сиденье разные шорты. Поселясь в доме Беллов, который впоследствии станет домом Трентона, я буду разговаривать с ними. Буду укладывать их спать и читать им на ночь книжки, «На кухне ночью. Сильвестр и магический кристалл. Корду Рой. Буду показывать им картинки». «Как дела, мальчики?» «Хорошо, хорошо. Хотите покататься?» «Да, да. Хорошо. Почему бы и не покататься? Мне нужно закончить пару дел. Я сейчас вернусь». Я зашел в дом и взял телефон с кухонного стола. Проверил график приливов и отливов округа и увидел то, что мне понравилось. Вода убывала и будет на минимуме после одиннадцати утра. Скоро. На мне все еще были спортивные шорты и футболка без рукавов. Я бросил футболку на пол, снял сандалии и поспешил наверх. Надел джинсы и свитер. Нахлобучил кепку Red Sox. У меня не было сапог, но в шкафу на первом этаже я нашел пару галош. Они принадлежали грегу и были велики для меня поэтому я снова поднялся наверх и надел еще три пары носков, чтобы утолстить ноги. Когда я спустился вниз, то уже вспотел, несмотря на кондиционер. На улице, в августовскую жару, я вспотею еще больше. Энди Пелли говорил, что они загнали змей на северный конец острова, где те, кто не сгорел, утонули. Но он также говорил, что охотники, вероятно, упустили часть змей. Я понятия не имел, Смогут ли Джеи вызвать выживших? Возможно, они смогут. А может, их вообще не осталось за сорок лет. Но оделся на случай встречи с ними. Я знал точно одно. Флорида — благоприятная среда для рептилий. Я заглянул под раковину и нашел пару резиновых кухонных перчаток. Натянул их и вернулся в гараж с наклеенной на лице широкой улыбкой. «Уверен». Если бы кто-нибудь услышал, как я разговариваю с пустой коляской, то щел бы меня таким же сумасшедшим, как и Элли Белл. Но здесь был только я. И, конечно же, они. А может, лучше прогуляемся пешком? Стараясь раззадорить их, стараясь продать идею, как мы говорили. Такие большие мальчики, как вы, наверняка уже хорошо ходят, да? Нет, покатай нас, покатай нас!» «Будете хорошо себя вести, если я возьму вас на пляж?» «Да, покатай нас, покатай нас!» А затем, пробирая меня до глубины души, «покатай нас на пляже, папочка!» «Ладно», — сказал я, подумав. «Только один мальчик имел право так меня называть. Вы — маленькие засранцы. Поехали!» Мы пересекли двор под лучами жаркого августовского солнца. Скрип, скрип, скрип. В свитере я уже вспотел, как свинья, чувствуя, как пот стекает по бокам к поясу джинсов. Я катил коляску по дощатому настилу, доски скрипели под колесами. Пока все было легко. На пляже будет сложнее. Я могу увязнуть. Придется держаться поближе к воде, где песок будет плотным и влажным. Это может сработать. А может и нет. Я покатил коляску через беседку. По пути подобрал палку от змей и разместил ее горизонтально между широкими ручками коляски. — Весело, мальчики? — Да, да. — Уверены, что не хотите выйти и пройтись? — Пожалуйста, нет. — Катай нас, катай нас! — Ладно, но держитесь, здесь небольшая кочка. Я аккуратно спустил коляску по единственной просевшей ступеньке между беседкой и линией пляжной упаке и морской травы затем мы оказались на песке Склон помогал мне когда я катил коляску к твердому грунту у кромки воды прыжки и галоши звенели уи крикнул я подструился по моему лицу а рот пересох весело мальчики да катай нас я уже начал различать их голоса это был джо джейк молчал мне это не нравилось джейк весело здоровяк да а еще мне не понравился оттенок сомнения в его голосе. Было еще что-то неприятное. Они отделялись от меня. Становились сильнее, больше. Частично из-за коляски, но частично из-за меня. Я открылся им. Мне пришлось, выбора не было. Я повернул на север и покатил коляску. Маленькие птички, которых я назвал пищухами, ходили с напыщенным видом перед нами, а затем разлетались. Голоши звенели и плескались. Колеса коляски отбрасывали крошечные радуги в тонкой воде, где залив переходил в сушу. Песок был плотный, но проталкиваться по нему было все же труднее, чем по доскам дощатого настила. Вскоре мое дыхание стало с трудом вырываться из горла. Я был в хорошей форме, не пил чрезмерно и никогда не курил, но мне было уже за семьдесят. — Джейк, «Куда ты нас везешь?» «О, просто на небольшую прогулку!» Я хотел остановиться и передохнуть, но боялся, что колеса забуксуют, если даже замедлюсь. «Вы хотели покататься? Я вас катаю!» «Джейк, я хочу вернуться!» Это было больше, чем сомнение. Это было подозрение. И Джо заразился им от своего брата, как, вероятно, подхватывал простуду от него. «Джо, я тоже! Я устал! Солнце слишком горячее!» Надо было надеть панамки. И ещё немного. Начал я, и тут из Ноупаки и Пальмета начали выползать змеи. Большие. Десятки. Они хлынули на пляж. Я замешкался, но лишь на секунду, еще немного, и коляска бы застряла. Я протолкнул ее через змей, и они исчезли. Как те, что были в ванне. Джейк. «Домой! Отвези нас домой!» «Верни нас обратно!» Джо. «Мне здесь не нравится!» Он начал плакать. «Мне не нравятся змеюки!» «Мы охотники за сокровищами!» Я уже задыхался. «Может, даже увидим Кинг-Конга, как в фильме. Как вам это, маленькие шалопаи?» Впереди виднелся треугольник из гор Ракушек, где заканчивался остров Снайки. За ним начинался Дейлайт-пасс со своим вечным водоворотом. Энди говорил, что этим водоворотом было глубоко вымыто русло прохода. Я уже не помнил, насколько глубоко, наверное, футов на 60, Но эти горы ракушек между мной и водой создавали проблему. Коляска точно увязнет в них, а по ним ползала пара змей, которые не были похожи на иллюзии или призраки. Они были слишком реальными. Выжившие после великой охоты на змей или новоприбывшее. Не имело значения. Джейк, не умоляя, а приказывая, «Верни нас домой! Отвези нас! Или пожалеешь!» «Я уже жалею», — подумал я. Сказать это вслух я не мог. У меня не хватало дыхания. Сердце бешено колотилось. В любую секунду оно могло просто лопнуть, как перекачанный воздушный шарик. К моему ужасу, Близнецы начали появляться на свет Божий. Их мужские тела были слишком велики для сидений коляски, но каким-то невообразимым образом они в них все же умещались. Их распухшие детские головки повернулись в мою сторону. Глаза были черными и злобными. Красные пятна от укусов змей покрывали их щеки и лбы, как будто они страдали от апокалиптической формы ветрянки. Эта пара змеи была настоящей, без сомнения. Их тела издавали сухой шелестящий звук, когда их извивающиеся S-образные изгибы спиралью ползли через ракушки. Их хвосты трещали, как сухие кости в тыкве. Джейк. «Укусите его! Укусите побольнее!» Джо. «Укусите его! Остановите его! Пусть он отвезет нас домой!» Когда змеи атакуя ударили меня, это было похоже на попадание дробинок в резиновые галоши, или, быть может, на удары града. Коляска, наконец, застряла. Колеса глубоко увязли в ракушках. Находившиеся в ней дети-мужчины скрутились, пристально глядя на меня. Но, похоже, не могли выбраться. По крайней мере, пока. Одна из гремучих змей вцепилась в мою правую ногу через галошу. ее голова спиралью поднималась вверх. Поскольку коляска все равно застряла, села на мель, так сказать. Я оставил ее и схватил палку от змей. Я обрушил ее вниз, надеясь не нанести себе неприятную рану, но понимая, что медлить нельзя. Я зацепил змею крюком и швырнул ее в воду. Другая укусила мою левую галошу. На миг я увидел ее черные глаза, с ненавистью уставившиеся на меня, и подумал, что такие же глаза смотрели на меня из коляски. Затем я опустил крюк, и вонзил его в треугольную голову. Когда я поднял палку от змей, то почувствовал, как ее хвост хлестнул по моему плечу, возможно, в поисках хватки. Но не нашел. Я бросил ее. На мгновение она была извивающейся каракулей на фоне неба, а затем оказалась в воде. Коляска раскачивалась из стороны в сторону, пока существа внутри нее, видимые, но эфемерные, пытались выбраться наружу. Им все еще это не удавалось. Коляска была их связью с миром и со мной. Я не мог ее дальше катить, поэтому бросил палку от змей и перевернул коляску. Я услышал, как они закричали, ударившись о ракушке, а затем они исчезли. То есть я больше не «посмотри на нас, посмотри на нас» не видел их, но они все еще были там. Я слышал, как вопил Джейк, а Джо плакал. Плакал на взрыт как, наверное, ревел, когда понял, что гремучие змеи облепили его, и его слишком короткая жизнь подходит к концу. От этих жалобных звуков я сам чуть и не заплакал, ведь так же плакал и мой сын, пока они с Донной жарились в том пинто. Но меня это не остановило. Я должен был закончить начатое. Задыхаясь, я потащил коляску к Дейлайт Пасс, к водовороту. Джейк — «Нет!» «Нет, ты должен заботиться о нас, катать нас, возить нас, одевать нас! Нет!» Его брат лишь вопил от ужаса. До кромки воды оставалось двадцать футов, когда вокруг меня вспыхнуло пламя. Оно не было настоящим, не излучало тепла, но я почувствовал запах керосина. Смрад был настолько сильным, что я закашлялся. Кашель перешел в рвотные позывы. Ослепительно белые груды ракушек исчезли, сменившись ковром из горящих змей. Они тоже не были настоящими, но я слышал, как они лопаются от жара, словно попкорн. Они атаковали меня, выбрасывая головы, которых на самом деле не было. Я достиг воды. Я мог бы просто толкнуть коляску в воду, но этого было бы недостаточно. Возможно, им удастся вытащить эту проклятую вещицу — как они каким-то образом доставляли ее от дома Беллов к дому Грега. Но мне рассказывали, что мужчины и даже женщины — хрупкие женщины — иногда способны поднимать машины, чтобы спасти своих детей. Однажды женщина по имени Донна Трентон сражалась с Инбернаром весом 150 фунтов, имея при себе лишь бейсбольную биту, и победила. Если она смогла это сделать — то и я смогу. Эта коляска не весила 150 фунтов. Но, возможно, все 30. Если бы в ней сидели эти существа со своим реальным весом, я бы не смог поднять ее даже до пояса. Но их в ней не было. Я поднял коляску за стойки над задними колесами, повернул бедра вправо, и спина озвучно заскрипела. Я повернулся в другую сторону и швырнул коляску как самый неудобный в мире диск. Она плюхнулась в воду всего в пяти футах от края ракушечного пляжа. Не так уж и далеко. Но течение калипса Бэй было сильным и за отлива. Коляску, которая наклонялась то в одну сторону, то в другую, затягивала в водоворот. Близнецы снова оказались в ней. Должно быть, там было их место. Я успел еще раз взглянуть на эти ужасные лица, прежде чем их унесло. Когда коляска вернулась в водовороте, она уже тонула, а сиденья были под водой. Ее пассажиры исчезли. Одна рубашка уплыла, затем другая. Я услышал последний вопль гнева в своей голове. Это был Джейк Белл, сильнейший из двоих. В следующий раз, когда коляска снова появилась, кружась в водные карусели, из воды торчали только ее ручки. А потом она исчезла, оставив лишь Водный отблеск в 3-4 футах под водой. Пламя тоже исчезло. И горящие змеи. Остался только запах керосина. Ко мне подплыла пара голубых шорт. Я поднял палку от змей, крючком подцепил их и бросил в залив. Моя спина снова заскрипела. Я наклонился, пытаясь успокоить ее. А когда выпрямился и посмотрел через Делайт Пас, то увидел гораздо больше, чем несколько скоплений плавающей зелени. Я увидел остров Дюмаки. Он выглядел так же реально, как и рука, поднявшаяся из ванны со змеями или жуткие гибридные твари, лежавшие на кровати в гостевой комнате. Я видел пальмы и розовый дом на сваях. А затем я увидел мужчину. Он был высокого роста, одет в джинсы и простую белую хлопковую рубашку он помахал мне рукой. «Боже мой!» — произнесла Донна за мгновение до своей смерти. «Ты так вырос! Посмотри, какой ты высокий!» Я помахал ему в ответ. Кажется, он улыбнулся. Но не могу сказать точно, потому что к тому времени мои глаза были полны слез, превратившихся в жидкие призмы, которые увеличивали яркость солнца вчетверо. Когда я вытер слезы, Дзюмаки исчез. И мужчина тоже. На то, чтобы докатить коляску до конца острова, ушло всего десять минут, ну, может, пятнадцать. У меня не было времени смотреть на часы. Возвращение к беседке и деревянному настилу заняло три четверти часа, потому что всю дорогу мою спину постоянно сводило. Я раздевался на ходу, снимая перчатки, стягивая свитер, скидывая галоши, садясь на песок чтобы снять джинсы делать все это было не так больно как идти, но все равно неприятно вставать после того как я избавился от джинсов тоже было больно, но я почувствовал себя лучше и ужасный поток мыслей в моей голове исчез. я был безумно этому рад, несмотря на боль в спине которая не проходит и по сей день остаток пути я прошел в одних шортах вернувшись домой я нашел тай -линол в аптечке грега и принял три таблетки они не сняли боль но хотя бы немного ее приглушили. я проспал четыре часа блаженным сном и без сновидений когда я проснулся моя спина была такой деревянной что мне пришлось пошагово делать простейшие вещи сесть вылезти из кровати и встать на ноги. я принял горячий душ и это немного помогло Я не смог вытереться полотенцем, поэтому сушился на воздухе. Спускаясь по лестнице, ступенька за ступенькой, морщась от боли, я подумывал позвонить Пелли, но мне не хотелось с ним разговаривать. «Не больше, чем с мартышкой на луне», — как сказала бы Донна. Вместо этого я позвонил Зейну. Он спросил, чья может помочь. Я ответил, что звоню, чтобы сообщить о пропаже коляски. «Может, кто-то из вашего управления, Пэлли, например, наконец-то решил приехать и забрать ее?» «А, «Э, не думаю. Давайте я проверю и перезвоню вам». Он действительно перезвонил и сообщил, что никто из офиса шерифа округа не забирал коляску. «Да и не было причин», — сказал он. «Наверное, тот, кто дважды привозил ее сюда, в конце концов забрал ее себе», — сказал я. Он согласился». И на этом история с коляской с привидениями закончилась. Май 2023 года. Все это случилось почти три года назад. Я вернулся в Ньюбери-Порт и больше никогда не захочу посетить Солнечный штат. Даже приближаться к нему не буду. Токсикологический анализ Алиты Белл не выявил ничего подозрительного, что сняло с меня обвинение. Натан Резерфорд — занялся похоронами Элли. Мы с ним присутствовали на ее похоронах. Так же, как и Зейн Канован, старый приятель по имени Ллойд Сандерленд в сопровождении своей собаки и с полдюжины операторов разводного моста. Энди пэлли тоже был там. Он подошел ко мне, когда я ждал своей очереди за стаканчиком пунша Дикси. От него пахло виски. Запах пробивался из-под его усов никакая маска не могла приглушить его. «Я по-прежнему считаю, что ты как-то выкрутился, приятель», — сказал он и направился к выходу не совсем ровной походкой, прежде чем я успел что-либо ответить. Я давал показания по зуму из дома Грега. Вопросов с подвохом не было. Более того, судмедэксперт даже похвалил меня за то, что я отгонял стервятников от тела покойной до прибытия властей. Никто не оспаривал клочок завещания Алиты Бел. Не объявился ни один родственник. Этот клочок прошел через долгую процедуру утверждения, но к июне 2022 года все, что принадлежало ей, стало моим. Невероятно, но факт. Я выставил имущество Беллов на продажу, прекрасно понимая, что никому не нужен будет дом, который был довольно запущен, несмотря на то, что Элли отличалась умением чинить все на свете. А вот земля, на которой он стоял, это было другое дело. Она была продана в октябре 2022 года почти за 7 миллионов долларов. От бухты до залива — первоклассное местечко. Скоро здесь появится очередной особняк. Остальные активели составили 6 миллионов. После уплаты налогов и других затрат, которые неизбежно возникают при продаже любой крупной собственности, эти 13 миллионов — превратились в 4,5 миллиона. Неплохой денежный куш, если не считать прилагающихся к нему жутких близнецов. Я положил полмиллиона в свой пенсионный фонд. Назовем это оплатой за оказанные услуги и за спину, которая, вероятно, будет болеть до самой смерти. Остальное я пожертвовал Волфейдсфудбанк Food в Сарасоте, который был очень счастлив, Как сказала бы Донна, был бы на седьмом небе от счастья принять эти деньги. Еще восемь тысяч долларов пошли адвокату Резерфорду. Расходы на похороны Элли. Я оставался в доме грега до завершения следствия, пока дело Алита был не было официально закрыто. За это время меня не беспокоили ни видения, ни скрипучие колеса. Конечно, каждое утро, не успев толком проснуться, Я первым делом проверял, не появилась ли коляска во дворе или в гараже. Не только горе оставляет шрамы. Ужас тоже оставляет. Особенно сверхъестественный ужас. Но близнецов больше не было. Однажды я попросил мистера Ита показать мне то место, где погибли Джейкоб и Джозеф во время их роковой прогулки через подлесок к пляжу. Он согласился. И после некоторых поисков мы его нашли более того мистер ито сам едва не упал в него поскольку яма взросла на упакой и переплетениями невяника такими большими что они выглядели как мутанты трудно было определить ее размеры но она была примерно такой же длины как роскошная ванна грега в главной ванной комнате и почти такой же глубины у меня были ключи от дома белов я зашел туда всего один раз мне было любопытно узнать Что же такое? Видение, галлюцинация, выбирайте сами. Я испытал на ракушечном пляже, когда тащил коляску к воде. Пламя, ковер из змей, вонь керосина. Близнецы умерли до великой охоты на змей, так откуда же они могли об этом знать? Дом был таким, каким его оставила Элли, когда вывела близнецов-призраков на их последнюю прогулку, по крайней мере с ее участием. В раковине стояла тарелка с ножом и вилкой, положенными крест-накрест. На кухонном столе лежала коробка хлопьев Уитис, дно которой было выгрызено какими-то мелкими, вечно голодными тварями. Я заставил себя заглянуть в спальню мальчиков. Я подумал, что она сохранит ее такой, какой она была во время короткой жизни Джейка и Джо, и оказался прав. Там стояли две кроватки. Просто и наволочки были с рисунками динозавров из мультфильмов. У Теда был точно такой же комплект. Это одновременно и ужаснуло и каким-то образом утешило меня. Я закрыл дверь. На ней разноцветными буквами-наклейками было составлено «Королевство близнецов». Я не знал, что ищу, но понял, когда нашел. Кабинет Генри Белла тоже сохранился таким, каким был много лет назад — Слева от его пишущей машинки IBM Selectric аккуратно лежали желтые блокноты. Справа — папки. С каждой стороны, как пресс-папье, стояли фотографии в рамках. Джо — на стороне блокнотов. Джейк — на стороне папок. На одной из стен висела фотография Элли, на которой она выглядела невероятно молодой и красивой. На другой стене висели три черно белые фотографии в рамках — Фотографии великой охоты на змей На одной были запечатлены мужчины, которые разгружали грузовики, надевали ранцевые огнетушители огнетушители Смоукчейзер, в те непросвещенные времена их называли индейскими насосами и облачались в защитное снаряжение. На другой люди, выстроившиеся в ряд, прочесывали подлесок, прогоняя змей на север острова. На третьей был изображен треугольник ракушечного пляжа, на котором тысячи змей сгорали, обугливались и погибали в пламени. Я знал, что Джейк и Джо овладели этим домом задолго до того, как овладели моим. Возможно, Элли даже прикатывала их сюда и показывала им фотографии. «Видите, мальчики, вот что случилось с плохими змейками, которые вас обидели!» Я ушел. Я был рад уйти и больше не возвращался. И напоследок еще кое-что. Уилл Роджерс как-то сказал, что «Земля — это единственная вещь, которую не производят. А во Флориде земля — это золото, особенно после пандемии. И хотя новую землю действительно не создают, ее можно восстановить». В округе заговорили, о восстановлении острова Дюмаки. Консорциум агентов по недвижимости, включая того, с помощью которого я продал дом миссис Белл, нанял компанию по рекультивации, чтобы изучить такую возможность. На совещании, на котором присутствовали окружные комиссары и председательствовал администратор округа, несколько экспертов из Land Gold Inc. продемонстрировали лекцию презентации в PowerPoint с концепцией представлявший в наилучшем свете поднявшийся из глубин Зюмаки. «Это будет относительно легко и недорого», — сказали они. «Нужно просто снова закрыть Дейлайт-пасс, что перекроет поток воды. С год дно углубительных работ, и вот он, готовый остров». Сейчас, когда я пишу эти строки, идут активные обсуждения. Экологи поднимают адский шум, а я раз в два месяца — перечисляю деньги в созданную организацию «Спасите Дейлайт Пасс». Но в конце концов это произойдет, потому что во Флориде, особенно в тех местах, где любят селиться богатеи, деньги побеждают все. Они закроют проход и в процессе работ обязательно найдут ржавую коляску. Я уверен, что к тому времени ужасные твари, которые в ней обитали, исчезнут. Практически уверен. Если нет, надеюсь, я им больше не интересен, потому что если когда-нибудь ночью я услышу скрип колеса приближающейся коляски то да поможет мне Бог, да поможет мне Бог. Стивен Кинг «Гремучий змеи, Повесть читал Олег Булдаков